Александр деятельно занимался делами государства, решался понемногу на легкие преобразования и незаметно отменял все то, что было введено и установлено отцом в короткое время его царствования. Свои досуги он делил между отдыхом, дворцом и визитами к Нарышкиной. Император уже дня не мог прожить, чтобы не провести хотя бы часа или двух у неё. Притворно или нет, но беременность Марьи Антонны была тяжела. Она беспрестанно недомогала и по несколько дней не вставала с постели. Государе это сильно тревожило, и он, не стесняясь, советовался с лучшими докторами и акушерами, настоятельно прося и требуя их деятельной помощи. Обе императрицы были в курсе дела и по-разному смотрели на тревогу Александра Палча. Императрица-мать с гордым ожесточением относилась к тому, что она называла кривляньями Нарышкиной, и громко осуждала Александра, за его не в меру откровенные заботы о здоровье фаворитки, как называла Мария Фёдоровна, ненавистную ей Нарышкину. Императрица Елизавета, имевшая несравненно больше причин и прав быть недовольной увлечением своего супруга, относилась к нему как к любимому и дорогому брату и, видя его иногда сильно озабоченным, стороной даже наводила справки о здоровье своей счастливой соперницы. Она не знала злобы, не знала и не понимала мести. Она была вся любовь, самоотвержение и преданность. Между тем императрица-мать, не хотевшая совсем отказаться от притязаний на русский престол, втайне вела интригу и пускала в ход все средства, чтобы до коронации сына утвердить свои права на царствование. Для прекращения этих вожделений, угрожавших России вредными и тяжелыми осложнениями, Император порешил ускорить свое коронование, и торжество коронации было назначено на сентябрь 1801 года. Императрице-матери предстояла официальная передача всех коронных бриллиантов молодой императрице, которая должна была надеть их на церемонии коронования. Для Марии Федоровны это было большим горем. Она очень любила украшать себя этими так долго не достававшимися ей в удел бриллиантами. Елизавета Алексеевна была мало озабочена суетными мыслями о нарядах и всячески отстраняла от себя необходимость предъявить законные права на коронные бриллианты. На всех выходах и на всех церемониях она довольствовалась личными драгоценностями и всеми мерами останавливала супруга от того, чтобы отобрать коронные бриллианты у императрицы матери. Но... Начались сборы в Москву на торжество коронования, и пришлось поневоле поднять этот щекотливый вопрос. Император поручил министру двора обратиться к вдовствующей императрице с просьбой передать бриллианты в заведование нового штата служащих при молодой императрице. Мария Федоровна ответила отказом и пожаловалась сыну на дерзость министра. Между государем и матерью произошел очень резкий разговор, и на следующий день Александр отдал строгий приказ, чтобы перед сборами в Москву на коронацию все коронные бриллианты были переданы ювелирам для пересмотра и поступили в полное заведование лиц, представленных к молодой императрице. Такое распоряжение удивило всех. Характер Александра с каждым днем становился строже и как бы ожесточеннее. Государь сделался необыкновенно резок на ответы, очень нетерпелив, и личная служба ему и подле него уже не представляла собой той заманчивой перспективы полного мира и покоя, каким дышало раньше все окружавшее его.